о той снежной ночи с Кетти. И смешливо грустит. Вот если бы он до того случая потерял рязу. Эх, дурак, разиня! Манечка, влетела мне в голову растричься, бредит он. Что-что? Спи, знай! Дьякон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 Заметки в двух-трех газетах. И по четвертаку за рубль, понял? Понял. Вот это по-коммерчески, а! И Иннокентий Филатч оскалил в широкой улыбке свои белые вставные зубы. Два раза сам так делал. Вот тебе пока чек на 25 тысяч. Коммерсантам в случае удачи вышли чеками же. Только знай. И Прохор посердитому загрозил пальцем. На сыне кусать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 И не умри, Анфиса, он не плакал бы горько у могильного креста ее, а может, женился бы на ней, и не пожелай Прохор, чтобы его отец очутился в сумасшедшем доме, Иван Иванович не играл бы в маскарад, он был бы не Иваном Ивановичем, а, как всегда, Петром Даниловичем Громовым».